Глава вторая. Отцы и дети. Давай не здесь разговаривать. Я посмотрела сначала на Витю, выразительно транслируя свое мнение о его «Какой нахер парень?», потом на Васю, тут же прикинувшегося предметом мебели с глазами. «Ладно, Вася, на связи. И только попробую от медсестер бегать», — проворчал Витя, кивая мне на выход. Я опять обнялась с Васей, получила от него дружеское напутствие «не ссать» и вышла первая. Тем более, как раз телефон активизировался. Дядь Коля меня потерял. «Привет, дядь!» Я отошла в сторону к окошку, смотрела на русскую слякотную зиму, серое небо, грязных голубей на проводах и почему-то непроизвольно улыбалась. «Черт! Я скучала по этому всему, что ли?» «Привет, коза. Какого хера не позвонила? Ты приехала? Тебя Витя забрал?» Голос дядьки, спокойный и немного раздолбайский радовал. Похоже, настроение хорошее. «Да, все нормально». «Домой когда?» «К вам, что ли? Как только устроюсь». «Не понял. Где это ты устраиваться собралась? У три звезды?» Голос дядьки потерял раздолбайские ноты и приобрел скрежет. Нехило так. Представляю, как он своих подчиненных распекает. Дядя Коля, когда я уезжала семь лет назад в Мюнхен к маме, был простым опером убойного отдела. Три года назад, когда я на пару дней приехала сюда, он был уже старшим опером, а год назад стал начальником отдела, подполковником. И мне не верилось, что мой веселый и немного сумасшедший дядька, постоянно влипающий во всякие передряги, теперь целый подполковник. До этого момента не верилось. А вот сейчас прям да, прям ощутила. А ты что-то против имеешь? Имею, рявкнул он, и я машинально придержала звякнувшее в окне стекло. Ух, какие эмоции!» «К нам приезжай, нехер тебе у него делать!» Я только вздохнула. Понятное дело, что начальник убойного отдела не мог резко возлюбить бывшего медвежатника. И даже неожиданно обнаружившиеся родственные связи погоды не делали. Тем более, что Витя не особо распространялся про то, что дочь обрел. Все, кому нужно, знали. А, впрочем, не требовалось. Дядя Коля по понятным причинам тоже не делился радостью от появления в своей жизни новой родни. А то запросто могли не дать подпола. А уж про работу в полиции можно было забыть. Так что, насколько я в курсе, видите, и дядя Коля не общались. Друг друга не любили и терпели только потому, что имелось нерушимое связующее звено. Я хотя мнение этого звена особо не учитывалось. Сейчас дядя Коля разозлится, решив, что я буду жить у Вити. Витя разозлится, что я поеду к дяде Коле. А я? А я их обоих в таком случае пошлю нахер. По одному пути. Может, подружатся по дороге. Я буду в хостеле жить. Уже забронировала, успокойся. Какой нахер хостел? «Ты с ума сошла?» «Какой нахер хостел?» Раздалось из-за спины напряженно. «Да блин!» «Все, как устроюсь, приеду в гости. Вере и мальчишкам привет». Я, не слушая возражающего рева из трубки, выключила связь и развернулась к Вите. «Значит так, Витя. Я забронировала хостел примерно на неделю. Потом...» Буду снимать квартиру. Ни у тебя, ни у Коли. Я останавливаться не собираюсь. Мне двадцать лет уже. Не хватало еще с родственниками жить. — Да нахера снимать-то? — разозлился Витя, машинально доставая сигарету и прикуривая. Выразительные взгляды медсестер он привычно игнорировал. — Я тебе куплю хату. Или одну из своих отдам. Делай с ней, чего хочешь. Твердо сказала я, не беспокойся. Неизвестно, надолго ли я, может, заскучаю и уеду. В любом случае, нахер во всяких гостишках жить. Вить, это не гостишка, это вполне современный хостел. Хостел, мостел, херня это все. Так, переругиваясь, мы двинулись к выходу, загрузились в черный гелик и поехали. Витя не успокаивался настаивая, чтобы я переехала к нему. Я отказывалась. В итоге сошлись на том, что я неделю живу в хостеле, а потом решаю, если остаюсь, то переезжаю в его квартиру. Ладно, я пока там ремонт замучу. Довольно улыбнулся Витя, высаживая меня у хостела. Ха я даже возражать не стала, удовлетворившись тем, что за всеми спорами он благополучно забыл про моего парня и не стал выяснять полноту картины. В номере, который, пожалуй, реально не был хостельным, а полноценным отельным, я устало уселась на кровать и выдохнула. Ну что, Лена, приехала. Закрыла глаза и повалилась на спину, пытаясь расслабиться и отключиться. Приехала. Словно мышка в родную норку забилась. И что теперь делать тут будешь? Неважно. Выдыхать. Буду выдыхать. Надо было пойти умыться с дороги, переодеться. Может, поесть, хотя и нечего. Заказать. Но шевелиться не хотелось. Вообще было ощущение, что я словно из морока какого-то вырвалась. И теперь в безопасной зоне. Странное ощущение. Дурацкое какое-то. Меня никто никогда не пугал, не загонял в угол. Никто, кроме матери, естественно, не унижал и не бил. Да и она, ну, лупила по щекам. Было за что, наверное. Ну, говорила всякие стрёмные вещи. Типа я неправильно себя веду, не там учусь, не то говорю, не так поступаю. Пожалуй, из всего, что я делала, она только отношения с Рупом одобряла. И теперь, учитывая, какой номер ее дочурка сейчас исполнила, ну, в очередной раз разочаровала мать Лена. Не привыкать тебе. Угомонись и выдохни. Телефон завибрировал. Вайбер. Руп, значит. Не хочу. Потом поговорю, когда настрой будет. Да, Лена. Заставляешь такого парня волноваться. Мама бы не одобрила. Я улыбнулась и незаметно провалилась в сон. С осознанием, что я все правильно делаю. Наконец-то правильно.